Глава седьмая. Соня. Ночь я провожу отвратительно. Фактически так и не сплю как следует. То и дело порываюсь позвонить мужу и попросить вернуться. Придумываю предлог, один глупее другого. Но каждый раз откладываю телефон. Ревность сжигает меня, просто лишает покоя. Но и выглядеть идиоткой я не хочу. Вряд ли после такого Миша посмотрит в мою сторону. Хотя после того, что он услышал вчера на свадьбе, шансы мои резко снизились. Когда выхожу из спальни, то первое, что вижу — мужа. Он сидит в одном из кресел и что-то смотрит в телефоне. «Доброе утро». Тут же говорит он и только после этого отрывается от своего занятия. Выспалась. Вроде того. Натянуто улыбаюсь. Миша почему-то постоянно уводит взгляд от меня. Словно ему неприятно видеть меня в такой откровенной одежде. А я и не успела переодеться. Думала, его еще нет. «Позавтракаешь?» «Я заказала твои любимые круассаны с шоколадом и цветочный чай. Сейчас принесут». «Да, конечно». Сбегаю обратно в спальню, чтобы умыться и привести себя в порядок. Бессонная ночь не прошла бесследно. Под глазами едва заметные синяки, да и в целом вид у меня далек от идеала. Помимо воли задаюсь вопросом, с кем же был Михаил? С идеальной красоткой, у которой формы лучше моих, которая умеет много всего. Мне требуется несколько минут, чтобы восстановить спокойствие или хотя бы его подобие. Я очень надеюсь, что смогу показать мужу свою любовь, что он услышит меня и поймет. Не отмахнется и не скажет, что я не обязана выражать благодарность таким образом. Был у нас и такой момент. Стоит вспомнить про тот инцидент, как я каждый раз заливаюсь краской. Стыдно, жуть. Слышу тактичный стук в дверь. «Софа, завтрак принесли?» «Да, минутку». Быстро переодеваюсь и, глубоко вдохнув, выхожу из спальни. Мы не в первый раз завтракаем с Мишей. До того, как папа умер, он бывал у нас дома. И изредка в выходные, как раз за завтраком, они обсуждали какие-то дела. Вот так вдвоем мы тоже, с тогда еще будущим мужем, конечно, выезжали в ресторан. Но в то же время это было необходимо для нашей легенды, как выразился Миша. Сейчас же здесь не было посторонних глаз, и я очень нервничала с одной стороны, и очень радовалась, с другой. «Миша, ты вчера не совсем правильно понял то, что сказал Валера, Соня. Снова перебивает он меня. Я все понимаю, правда? Ни к чему оправдываться. Но между нами только дружба». «Хорошо, в ближайший год пусть так и будет. Но даже если ты передумаешь, решать только тебе. А если Валера мне правда нравится только как друг? Тихо спрашиваю, не теряя надежды достучаться до мужа. Тот вздыхает. Иногда мужчины получают отказ от девушки. И это, безусловно, бьет по их самолюбию. Однако Рогов кажется достаточно адекватным, чтобы пережить этот удар. Я рассказала ему про наш договор только потому, что он очень волновался за меня. — У него к тебе чувства, это логично? — кивает Миша. Он предлагал мне сбежать, понимаешь? Потому что считал, что ты заставил меня и будешь принуждать дальше, поэтому я... Софа. Замолкаю, так и не договорив. Все в порядке. Я рад, что тебе хватило ума не поддаться его уговорам. И я приложу максимум усилий для того, чтобы поскорее освободить тебя от этого вынужденного брака. Не волнуйся, я не стану посягать на твою честь». Да я же не это имела в виду. Чем больше я пытаюсь ему объяснить ситуацию, тем больше всё запутывается. И от того, чем оборачиваются мои попытки, отчаяние моё только сильнее. Однако еще одну попытку предпринять я не успеваю. Нам уже пора выезжать. У меня сегодня еще одна встреча назначена. Ты готова? Совсем не поела? Что-то не хочется. «Конечно, поехали». Отвечаю упавшим голосом. Естественно, на выходе нас встречают и запечатлевают счастливых молодожёнов для истории. Колганов снова безупречен в своей игре. Я бы тоже поверила таким взглядом. Жаль только, что все это фальшивка. Мы изначально договорились, что после свадьбы я буду жить у него дома, так что я себя неистово убеждаю, что проиграна битва, но не война. У Михаила я ни разу не была в гостях, поэтому дома и все вокруг становится для меня неожиданностью. Точнее, как именно это выглядит. Учитывая, что папа любил жить с размахом, меня несколько удивляет, что дом у Миши оказывается куда меньше. Но вместе с тем это и кажется логичным. Никогда не понимала этого большого количества комнат. Правда, вот Виолетта, наоборот, очень любила. И каждый раз, когда устраивала дома какие-то сборища, очень этим бравировала. «Твои вещи уже доставили и оставили в спальне. Если чего-то не хватает, скажешь, все привезут». «Хорошо». Рассеянно киваю, оглядываясь по сторонам. «В целом, весь дом в твоем распоряжении. Прислуга здесь уже обучена и работает как надо. Но если захочешь что-то поменять или сделать по-своему... «Не стесняйся, ты теперь здесь хозяйка». «На год», — вырывается у меня с горечью. Миша подходит чуть ближе. Он стоит позади и, к счастью, не видит моего лица сейчас. Это даже хорошо, потому как улыбаться и делать вид, что все хорошо, я уже устала. «Потерпи, Сонь. Знаю, тебе нелегко». У него звонит телефон. И, извинившись, муж уходит в другую сторону от моей комнаты. Внутри все очень чужое, незнакомое. Нет, интерьер, безусловно, выполнен со вкусом. И если бы я просто переехала к любимому мужчине, то уж цвет стены и штор последнее, что меня волновало бы. Однако я фактически одна. И за внимание собственного мужа мне еще придется побороться. Я только успеваю осмотреть вещи в шкафу, как мне звонят с поста охраны и сообщают, что ко мне прибыл гость. Валера. Пропустите. Говорю, понимая, что с ним все же проще встретиться и поговорить, чем убеждать, что сейчас не время. Друга я встречаю на улице. Выглядит он довольно серьезно. Таким он бывает, когда принял какое-то важное решение и полон упрямства воплотить его в жизнь. Мне, честно говоря, не хочется его видеть, потому как именно он стал косвенным виновником осложнения отношений между мной и Мишей. «Соня, прости меня. Первое, что говорит Рогов, и это сбивает меня с мысли. Что? Я приехал, чтобы извиниться», — повторяет Валера. «Я весьма озадачена такой сменой настроения». Просто надо понимать, что мой друг — не тот человек, что быстро меняет свое мнение. Он довольно упрямый, и порой меня это доводит до белого коления. Особенно, если мы начинаем спорить в каких-то принципиальных моментах. Ладно. Осторожно говорю. Пойдём поговорим в саду. Мы располагаемся в беседке, которую я успела заметить из своего окна. «У тебя что-то случилось?» Мягко спрашиваю, пытаясь понять, в чем причина такого поведения. Нет, Сонь. Я был вчера неправ и не должен был усложнять тебе ситуацию. Понимаю, ты зависишь сейчас от Колганова, поэтому... Погоди, ты пришел снова говорить, что надо от него уходить? Нет, дорогая. Я кое-что узнал и считаю, что ты имеешь право знать, что Михаил тебя обманывает. У меня пробегает мороз по коже от этих слов. Ведь Миша – мужчина, которому я верю безоговорочно. Знаю, что он не обещал мне верности, и я не жду ее, хотя и мечтаю. И если сейчас Валера расскажет, с кем он провел ночь, он скрывает от тебя правду о том, как умер твой отец. «Что?»